Пенициллин. Открытие пенициллина принадлежит Александру Флемингу. Когда он умер, то его похоронили в соборе святого Павла в Лондоне, рядом с самыми почитаемыми британцами. В Греции, где бывал ученый, в день его смерти объявили национальный траур. А в испанской Барселоне все цветочницы города высыпали охапки цветов из своих корзин к мемориальной доске с его именем. Шотландский бактериолог Александр Флеминг родился в графстве Эйршир в семье фермера Хью Флеминга и его второй жены Грейс, Мортон Флеминг. Александр посещал маленькую сельскую школу, расположенную неподалеку, а позже Килмарнокскую академию, рано научился внимательно наблюдать за природой. В возрасте 13 лет он вслед за старшими братьями отправился в Лодон, где работал клерком, посещал занятия в Политехническом институте на Риджент-стрит а в 1900 году вступил в Лодонский шотландский полк. По совету старшего брата он подал документы на национальный конкурс для поступления в медицинскую школу. На экзаменах Флеминг получил самые высокие баллы и стал стипендиатом медицинской школы при больнице Святой Марии. Александр изучал хирургию и, выдержав экзамены, в 1906 году стал членом Королевского колледжа хирургов. Оставаясь работать в лаборатории патологии профессора Алмарта Райта, В больнице Святой Марии. Он в 1908 году получил степени магистра и бакалавра наук в Лондонском университете. В то время врачи и бактериологи полагали, что дальнейший прогресс будет связан с попытками изменить, усилить или дополнить свойства иммунной системы. Открытие в 1910 году с Альварсаном Паулем Эрлихом лишь подтвердило эти предположения. Эрлих был занят поиском того, что он называл «магической пулей», подразумевая под этим такое средство, которое уничтожало бы попавшие в организм бактерии, не причиняя вреда тканям организма больного и даже взаимодействуя с ними. Лаборатория Райта была одной из первых, получивших образцы сальварсана для проверки. В 1908 году Флеминг приступил к экспериментам с препаратом, используя его также в частной медицинской практике для лечения сифилиса. Прекрасно осознавая все проблемы, связанные с Сальварсаном, он, тем не менее, верил в возможности химиотерапии. В течение нескольких лет, однако, результаты исследований были таковы, что едва ли могли подтвердить его предположение. После вступления Британии в Первую мировую войну Флеминг служил капитаном в медицинском корпусе Королевской армии, участвуя в военных действиях во Франции. Работая в лаборатории исследований ран, Флеминг вместе с Райтом пытался определить, приносят ли антисептики какую-либо пользу при лечении инфицированных поражений. Флеминг доказал, что такие антисептики, как карболовая кислота, в то время широко применявшаяся для обработки открытых ран, убивают лейкоциты, создающие в организме защитный барьер, что способствует выживанию бактерий в тканях. В 1922 году, после неудачных попыток выделить возбудителя обычных простудных заболеваний, Флеминг абсолютно случайно открыл лизоцим – фермент, убивающий некоторые бактерии и не причиняющий вреда здоровым тканям. К сожалению, перспективы медицинского использования лизоцима оказались довольно ограниченными, поскольку он был весьма эффективным средством против бактерий, не являющихся возбудителем заболеваний, и совершенно неэффективным против болезниторных организмов. Это открытие, однако, побудило Флеминга заняться поисками других антибактериальных препаратов, которые были бы безвредны для организма человека. Другая счастливая случайность открытия Флемингом пенициллина в 1928 году явилась результатом стечения ряда обстоятельств столь невероятных, что в них почти невозможно поверить. В отличие от своих аккуратных коллег, очищавших чашки с бактериальными культурами после окончания работы с ними, Флеминг не выбрасывал культуры по 2-3 недели к ряду пока его лабораторный стол не оказывался загроможденным 40 или 50 чашками. Тогда он принимался за уборку, просматривая культуры одно за другой, чтобы не пропустить что-нибудь интересное. В одной из чашек он обнаружил плесень, которая, к его удивлению, угнетала воясинную культуру бактерий. Отделив плесень, он установил, что бульон, на котором разрослась плесень, приобрел отчетливо выраженную способность подавлять рост микроорганизмов, а также бактерицидные и бактериологические свойства. Неряшливость Флеминга и сделанные наблюдения явились всего лишь двумя обстоятельствами в целом ряду случайностей, способствовавших открытию. Плесень, которая, оказалась заражена культурой, относилась к очень редкому виду. Вероятно, она была занесена из лаборатории, расположенной этажом ниже, где выращивались образцы плесени, взятые из домов больных, страдающих бронхиальной астмой, с целью изготовления из них десенсибилизирующих экстрактов. Флеминг оставил ставшую впоследствии знаменитую чашку на лабораторном столе и уехал отдыхать. Наступившее в Лондоне похолодание создало благоприятные условия для роста плесени, а наступившее затем потепление – для бактерий. Как выяснилось позднее, с течение именно этих обстоятельств было обязан знаменитое открытие. Первоначальные исследования Флеминга дали ряд важных сведений о пенициллине. Он писал, что это эффективная антибактериальная субстанция, оказывающая выраженные действия на пиогенные коки и палочки дифтерийной группы. Пенициллин даже в огромных дозах не токсичен для животных. Можно предположить, что он окажется эффективным антисептиком при наружной обработке участков, пораженных чувствительными к пенициллину микробами или при его введении внутрь. Зная это, Флеминг, как ни странно, не сделал столь очевидного следующего шага, который 12 лет спустя был предпринят Ховардом у Флори и состоял в том, чтобы выяснить, будут ли спасены мыши от летальной инфекции, если лечить их инъекциями пенициллинового бульона. Флеминг лишь назначил его нескольким пациентам для наружного применения. Однако результаты были противоречивыми и обескураживающими. Раствор не только с трудом поддавался очистке, если речь шла о больших его количествах, но и оказывался нестабильным. Подобно Пастеровскому институту в Париже, деление вакцинации в больнице Святой Марии, где работал Флеминг, существовало благодаря продаже вакцин. Флеминг обнаружил, что в процессе приготовления вакцин пенициллит помогает предохранить культуру от стафилококка. Это было небольшое техническое достижение, и Флеминг широко пользовался им, еженедельно отдавая распоряжение изготовить большие партии бульона. Он делился образцами культуры пенициллина с некоторыми коллегами в других лабораториях, но ни разу не упомянул о пенициллине ни в одной из 27 статей или лекций, опубликованных им в 1930-40-е годы. Даже если речь у них шла о веществах, вызывающих гибель бактерий. Пенициллин, возможно, был бы навсегда забыт, если бы не более раннее открытие флемингом лизоцима. Именно это открытие заставило Флори и Эрнста Бачейна заняться изучением терапевтических свойств пенициллина, в результате чего препарат был выделен и подвергнут клиническим испытаниям. Все почести и слава, однако, достались Флемингу. Случайное открытие пенициллина в чашке с бактериальной культурой дало прессе сенсационную историю, способную поразить воображение любого человека. Нобелевская премия по физиологии и медицине 1945 года была присуждена совместно Флемингу, Чейну и Флори за открытие пенициллина и его целебного воздействия при различных инфекционных болезнях. Горан Ливиэстранд из Каролинского института сказал в пресс-речи История пенициллина хорошо известна во всем мире. Она является собой прекрасный пример совместного применения различных научных методов во имя великой общей цели и еще раз показывает нам неприходящую ценность фундаментальных исследований. В Нобелевской лекции Флеминг отметил, что феноменальный успех пенициллина привел к интенсивному изучению антибактериальных свойств плесеней и других низших представителей растительного мира. Лишь немногие из них, сказал он, обладают такими свойствами. Существует, однако, стриптомицин, открытый Зелманом Баксманом, который наверняка найдет применение в практической медицине. Появятся и другие вещества, которые еще предстоит изучить. Сегодня лечение многих болезней без антибиотиков просто невозможно.